Глава пятнадцатая. Я отвез Лизу домой, на такси. Одну отпустить не мог, я очень переживал за нее. Молча ехали по ночному городу, сидя на заднем сидении. Каждый смотрел в свое окно. Машина плавно остановилась у девятиэтажного дома в одном из старых районов города. Спальный район тихий и пустынный, на улице ни души. «Обещай, что если тебе станет хуже, ты сообщишь мне об этом». Я удерживаю ее за руку и не выпускаю из машины. Пальчики у нее холодные. Так и хочется поднести их к губам и согреть теплым дыханием. «Руслан, не нагнетай». Она старается не смотреть мне в глаза. «Со мной все хорошо». «Лиза!» Говорю чуть громче и строже. «Хорошо, хорошо». Сразу соглашается она, так как устраивать перепалку при постороннем человеке не очень хотелось. И я воспользовался этим. В любое время. От этой фразы она закатывает глаза, но сдаётся. В любое время. Повторяет она, и я неохотно отпускаю её ладонь. Я хотел проводить её до квартиры, но Лиза категорически отказалась. Она скрылась в подъезде, а я смотрел на окна. И лишь когда в одном из окон зажёгся свет, я со спокойной совестью уехал. Поехал я не домой, в клуб вошел в полутемное помещение и сразу увидел в баре Кузьмина. Он сидел за одним из столиков в общем зале и строчил что-то в телефоне. «Вернулся?» — поднял голову друг. «Где Лиза?» — домой отвез. «Я поднимаюсь в свой кабинет и сразу направляюсь к бару. Беру два стакана и ставлю на рабочий стол. Наполняю их десятилетним виски и сразу выпиваю свою порцию одним глотком». Врач смотрел, друг присаживается в кресло. Смотрел. И как? Неоднозначно. Неясно пока, есть ли сотрясение. Между нами воцарилось молчание. Сергей подошел к столу, добавил в пустой стакан спиртное. Мы переглянулись и одновременно выпили содержимое бокалов. «Помочь с поиском работы?» – спрашиваю я. «Нет, у меня другие планы». «И какие, если не секрет?» «От друзей секретов не имею». Он улыбнулся, и мы снова налили себе. «Хочу отдохнуть». Я так давно никуда не ездил, может, слетаю на море. А потом думаю заняться своим делом. Помнишь, я лет пять назад хотела открыть охранное агентство. Но тогда с помещением не вышло, да и денег было недостаточно. Сейчас таких проблем нет. Может, пришло время исполнения мечты. Возможно. Ты давно перерос эту должность, она душила тебя. Но я эгоистично пользовался нашей дружбой. Мне было удобно, что ты всегда рядом. Рус, я помогу. «Все, что нужно, только скажи». «Скажу». Вот так все просто. Мы друзья, которые не раз выручали друг друга, поддерживали. Были моменты, когда спорили, даже однажды подрались по молодости. Но все это только укрепило мужскую дружбу. Сейчас не надо выяснять отношения, почему Сергея не было на месте, почему я принял такое решение. Мы просто смотрим вперед. Я знаю, что у Сереги все получится. Он целеустремленный и ответственный мужик. «Почему так тихо?» Так разошлись все еще полчаса назад. Я киваю и откидываюсь на кресле, расслабляясь. «Проблемы будут из-за этого утырка обдолбанного?» «Будут», — расстегиваю верхние пуговицы рубашки. «Но мне похер. Мне в последнее время на все похер». «Заметно. С приходом Лизы ты изменился». «Расслабился». Зазвонил сотовой Сергея. Телефон лежал посреди стола, и мы оба увидели, как на экране высветилось имя Лиза. Сергей посмотрел с опаской на меня, а я демонстративно уставился на экран компьютера. Он ответил. «Да, Лизок». Он слушал ее с полминуты, а потом перебил торопливую речь. «Лиза, прекрати. Ты ни в чем не виновата. И не надо Руслану по этому поводу мозг выедать. Если честно, то я давно хотел уйти, но не решался». Не переживай. Наша дружба не пострадала. Ты-то как? Если что, звони. Спокойной ночи, Лиза. Лизок. Если что, звони. Спокойной ночи. Это что вообще? И часто вы так созваниваетесь? Внутри меня поднимается буря. Я с трудом контролирую ее. Лиза вообще спать в это время должна, а не звонить посреди ночи, причем не мне. Бывает просто отвечает друг. «Бывает?» «Ничего себе ответ!» «А может, у них и секс бывает?» Сергей уходит через минут 12, а я, еле дождавшись этого момента, тут же сам звоню Елизавете. «Что делаешь?» «Не привет, не извини за поздний звонок». «Сплю», тихо отвечает она. «Неужели?» «Успела уснуть за 10 минут». «Врать нехорошо, девочка». «Извини, что разбудил». «Как ты?» «Все хорошо». «Руслан, не переживай. Мне лучше. Я выпила таблетки». «Я позвоню утром». «Хорошо. Спокойной ночи, Руслан». Отключаю телефон и сам не понимаю собственных эмоций. Я злюсь. Она позвонила ему сама, а со мной даже минуту поговорить не хочет. Спит она, разбудил. А, собственно, почему она мне должна звонить? Будет меня сегодня совсем не будильник». Трель дверного звонка не унимается даже в течение пяти минут. Я поднимаюсь с постели, надеваю белую футболку и серые домашние штаны, не спеша спускаюсь со второго этажа. Я знаю, кто пришел ко мне в столь ранний час. Спокойно открываю дверь и, не взглянув на отца, прохожу на кухню. Наливаю себе минералки. После вчерашних посиделок с Сергеем голова трещит. Сквозь боль в висках я готовлюсь выслушать очередные и ожидаемые претензии почему уважаемого человека выкинули из твоего клуба как пса под заборного началось потому что твой уважаемый человек наглотался таблеток запил их висскарем и принялся душить сотрудницу моего клуба сделал глоток ледяной минералки и что возмущение отца за считанные секунды достигает максимальной отметки смотря на мое равнодушие одной блядью больше одной меньше Эти девки – расходный материал. Он встает напротив меня, смотря прямо в глаза. С такими людьми так нельзя. Ты опозорил меня, сын. Меня сегодня вызывали на ковер и как пацана натянули без вазелина. От представления этой картины я чуть не расхохотался. Ты сам поставил меня во главе клуба. Я туда не рвался. Но ты настоял. Твоя политика работы клуба поддерживается. Девушки обслуживают высокопоставленных клиентов, за это они получают неплохие деньги. Но ни одна не подписывалась на то, что может лишиться жизни по прихоти укуренного или уколотого олигарха. «Вот так ты заговорил. Отец допил мою воду. Раньше ты так не рассуждал. Повзрослел. Ты думаешь, я не знаю, каким способом ты себе депутатское кресло намутил?» Скрытые камеры в вип-комнатах не нашел. Я позволяю тебе рыть на каждого твоего якобы друга компромат тоннами гигабайт, но не указывай, как мне работать. Вы разговоришь. Разочарую тебя, сын. Это ты для своих баб, Орел, а для меня ты сопляк. Ты сегодня же принесешь свои извинения Льву Вениаминовичу. Даже не подумаю. Руслан! Не строй из себя оскорбленную невинность, папа. «Уверен, что это видео, где он душит стриптизершу, а затем бьет администратора, ты уже показал главному герою». «Что за это попросил? Новую должность? Новый особняк в Италии? А может, в Болгарии? Ты же ничего не делаешь просто так?» Эту фразу отец пропускает мимо ушей. «Извинишься?» Он давит на меня своим авторитетом. «В нашей семье не положено перечить старшим. И именно поэтому я не смог отказаться от клуба в свое время». «Нет. Ты же понимаешь, что один мой звонок и твоего клуба не будет существовать». «Ого! Нехило тебя прижало, папа. В ход пошли угрозы». «Это твой клуб, папа. И он тебе нужен. А у меня ничего нет. Ты постарался уже в свое время. У тебя неделя передать все дела новому директору. Ты мне больше там не нужен. Как скажешь».